Глава 13. Немного ранее. Возле границы государства вместе разрыва, разделяющего две империи, стояло не менее 15 драконов, готовых к бою. Они были не только обучены биться, используя магию, но и не раз побывали в сражениях. Трава на поляне была притоптана десятками драконьих ног. Кристофер, ты что-нибудь понимаешь? Эдвин в окружении отряда смотрел на границу, за которой находилось по крайней мере 50 чёрных драконов. «Почему они не нападают? Сделали прорыв и молча смотрят на нас. Может, мы нападём первыми?» Драконьи когти в нетерпении вспарывали землю. «Разобьём их, да к молодой жене обратно под бочок. Лететь на крыльях – путь неблизкий». Кристофер пристально посмотрел на Эда. «Как же тебя зацепило, друг мой. Неужели почувствовал пару в Элен «Нет, нападать мы не будем. Они чего-то ждут. Вот и мы подождём. А жене нужно выспаться». «Спать два дня подряд вредно. Когда мы ещё прилетим обратно в замок?» парировал Эдвин. Элен такая?» Он мечтательно посмотрел в сторону первых солнечных лучиков, пробивающихся из-за горизонта. Неимоверно красивая, умная, весёлая, добрая, и она стала нашей женой. Чтобы страж мечтал о семье? Нонсенс. Так бы её и съел. А тебе не обидно, что она стала женой нам двоим? Ревность грудь не разрывает? Крис тоже перевёл взгляд на горизонт. Да, она самая лучшая на свете драконица с золотой, словно солнце чешуёй. Жаль, что нас прервали. Вздохнул дракон, вспомнив сладкие манящие девичьи изгибы и тихие стоны, срывающиеся с вишнёвых губ. «Нет, не ревною. Даже если это чувство на миг и проскользнуло, то я его закопал. Ради нашей жены. Ты сам понимаешь, древний дракон не дал бы своего благословения, не будь элен магически сильной девушкой. Ты представляешь, она как те драконицы из учебников» у которых было и по четыре-пять мужей. Их магии хватало не только напитать полог, но и восстановить посевы, уничтоженные диким огнём в год засухи, или утихомирить бушующее море для спасения кораблей. О, я бы посмотрел на то, как моя сладкая половинка справляется со стихией. Нет, лучше пусть она напитывает магией нас, а мы с тобой справимся и с огнём, и с водой. А то, что я стал мужем, «В общем, я и во сне не мечтал». «Нет, мечтал». «Крис, не лезь в драконью душу. Она и без тебя счастлива». Показывая острые клыки, улыбнулся Эдвин другу и замолчал. «Я тоже счастлив, что она выбрала вторым мужем тебя, а не незнакомого дракона», — улыбнулся в ответ Крис. Прошло ещё немного времени. Неожиданно тёмные драконы оживились, подняв голову вверх. всем собраться Увидев это, выкрикнул Крис. «Скоро начнётся бой!» Но молодой дракон оказался неправ. По защитному куполу прошли яркие всполохи, словно зажглась радуга, и он просто исчез. В воздухе витали маленькие магические снежинки, медленно опускаясь на землю. «К бою!» – закричал Эдвин, но тут же замер от удивления. В тёмном отряде вверх взмыли белое полотно. Молчаливые воины расступились, и навстречу имперским защитникам вышел старый дряхлый дракон. Его крылья уже не складывались плотно на спине, глаза из-за возраста затянулись белой пленкой, а над его головой висел белый флаг, указывающий на то, что противники просят мира и переговоров. «Что будем делать?» Кристофер повернулся к Эду. «Они ждали именно этого, когда упадет купол». «Сейчас границы Империи не защищены», — призадумался молодой дракон. «Нашей власти хватит, чтобы вести переговоры от имени Императора. Идём». Приняв решение, Эдвин повернулся к своему отряду. «Если это ловушка, то вы знаете, как действовать». Солдаты синхронно кивнули и выстроились в шеренгу. Кристофер и Эдвин, так же как и дряхлый дракон, к границе направились пешком. «Спасибо вам, благородные воины» что приняли наши предложения». Начал разговор старец, стоило драконам оказаться рядом с ним. «Я тот, кто виновен в возведении этого купола. Прошу вас, господа, выслушайте мой рассказ и просьбу не только о мире, но и о помощи». «Сколько же ему лет?» Кристофер посмотрел на Эда, но тот, конечно же, не услышал вопроса. «Хорошо». «Если вы ищете мира, то мы согласны выслушать вас», — ответил Эдвин. «Прошу пройти в переговорную». Дракон обернулся мужчиной и, медленно, еле передвигая ноги, направился в сторону чёрного шатра, на верхушке которого также возвышался белый флаг. Солнце, поднимаясь над горизонтом, давало надежду на мирный исход переговоров. По крайней мере, так думал Кристофер внимательно осматривая расступившихся пока еще врагов.